По отношению к посту Максим Грек произносит такое суждение «Истинный пост, приятный Богу, состоит в воздержании от душетлительных страстей, а одно воздержание от пищи не только не приносит пользы, но еще более меня осуждает и уподобляет бесам». Не достойно ли слез, что некоторые обрекаются не есть мясо в понедельник ради большего спасения, а на винопитии сидят целый день и только ищут, где братчины или пирование, упиваются до пьяна и бесчинствуют. Лучше бы им отрекаться от всякого п и т и я потому что лишнее винопитие – причина всякому злу. От м я с а е д е н и я ничего такого не бывает. Всякое сознание – Божье добро, и ничто не отвергается, принимаемое с благодарением. Самое сильное слово в этом роде написано было Максимом уже после его заточения по поводу происшедшего в это время пожара в Твери. Тверской епископ Акакий представляется беседующим с самим Христом. «Мы всегда, Господи, — говорит епископ, — родили о Твоей боголепной службе, совершали Тебе духовные праздники с прекрасным пением и шумом доброгласных колоколов, — украшали иконы твои и п р е ч и с т о й твоей матери золотом, серебром и драгоценными камнями, думали благоугодить тебе, а испытали твой гнев. В чем же мы согрешили? «Вы», — отвечает ему Господь, — «наипаче прогневали меня, предлагая мне доброгласное пение и шум колоколов и украшение иконы и благоухание мирры. Вы приносите мне...» «Все это от неправедной и б о г о м е р с к о й лихвы, от хищения чужого имущества. Ваши дары смешаны со слезами сирот с кровью убогих. Я истреблю ваши дары огнем и отдам на расхищение скифом, как и сделал с иными. Пусть примером вам послужит внезапная погибель всеславного и всесильного царства греческого. И там всякий день приносилось мне боголепное пение». с в е т л о ш у м я щ и м и колоколами и благовонной мирою, совершались праздничные торжества, строились п р е д и в н ы е храмы с сальбоносными мощами апостолов и мучеников и скрывались в храмах сокровища высокой мудрости и разума. И ничто это не принесло им п о л ь з у потому что они возненавидели убогих, убивали сирот, не любили правого суда, за золото оправдывали обидящего. Их священники получали свой сан через подкуп, а не по достоинству. Что мне в том, что вы пишете с золотым венцом на голове меня, когда я среди вас погибаю от голода и холода, тогда как вы сладко насыщаете себя и украшаете разными нарядами? Удовлетвори меня в том, в чем я скуден, я не прошу у тебя золотого венца». Посещение и довольное пропитание убогих, сирот и вдовиц — вот мой кованый золотой венец. Не для доброшумных колоколов, песнопений и благоценных мир сходил я на землю, принял страдания и смерть. Моя вся поднебесная, я исполняю небо и землю всеми благами и благоуханиями, я отверзаю руку свою и насыщаю всякую тварь земную. Я оставил вам книгу спасительных заповедей по учению и наставлению, чтобы вы знали, чем можете угодить мне. Вы же украшаете книгу моих слов золотом и серебром, а силу написанных в ней повелений не принимаете и исполнять не хотите, но поступаете противно есть. Я не приказал вам скрывать на земле сокровища и прилагать к ним сердца свои, а вы расхищаете убогих, нещадно, без сострадания. обижаете, убиваете всяким способом мерзкого л и х о и м с т в а сами пируете с богачами, а бедным, стоящим у ваших ворот, изнемогающим от холода и голода, кидаете кусок гнилого хлеба. Я нарек сынами Божи и мирочителей мира, а вы, как дикие звери, бросаетесь друг на друга с яростью и враждою. Священники мои, наставники нового Израиля, Вместо того, чтобы быть образцами честного жития, вы стали наставниками всякого бесчиния, соблазном для верных и неверных, объедаете, супеваетесь, друг другу досаждаете. В одни божественных праздников моих, вместо того, чтобы вести себя трезво и благочинно, показывать другим пример, вы предаетесь пьянству и бесчинству. «Моя вера и божественная слава делается предметом смеха у язычников, видящих ваши нравы и ваше житие, противное моим заповедям» и прочее. Обличения Максима коснулись мирской власти и суда. В одном из своих поучений он говорит, «Страсть иудейского сребролюбия – И л и х о и мания до такой степени овладела судьями и начальниками, посылаемыми от благоверных царей по городам, что они приказывают слугам своим вымышлять разные вины на зажиточных людей, подбрасывают в дома их чужие вещи или притащат труп человека и бросят на улицы, а потом, как будто отмщая за убитого, начнут истязать не только одну улицу, но всю часть города по поводу этого убийства, и собирают себе деньги таким неправедным и богомерзким способом. с л ы ш е н ли когда-нибудь у неверных язычников такой гнусный способ лихоимания? Разжигаемые неистовством, не сытого сребролюбия, они обижают, лихоимствуют, расхищают имущество вдовицы-сирот, вымышляют всякие обвинения на невинных, не боятся Бога, страшного мстителя обиженных. Не срамятся людей, о крест ы х живущих, ляхов и немцев, которые хоть и латынники по ереси, но управляют подручниками своими с правосудием и человеколюбием. Указать на превосходство латин перед православными в то время было до крайности резкую выходку. Решившись так смело обличать лиц, посылаемых верховную особую, он делал обличение... и самой верховной о с о б е хотя гораздо мягче и в более утонченной форме, в виде общих нравоучений, в которых, однако, чувствовался прямой укор. Так в поучении «начальствующим правоверно», которое обращено к лицу государя, Максим изображает идеал доброго правителя, указывая на разные примеры священного писания, но вместе с тем порицает и пороки, свойственные государям. Властолюбие, словолюбие, сребролюбие – И делает, между прочим, намек на тех, которые, узнавши, что кто-нибудь из подданных, посмеется над ними или порицает их поступки, неистовствуют хуже всякого дикого зверя и хотят тем, которые их злословили, отмстить. п о р о к этот, как известно, был за Василием. Равным образом московский государь мог видеть свои качества и в образе ненасытного государя-сребролюбца, собирающего всяким способом богатства, не останавливаясь ни перед хищением, ни перед неправдою, ни перед клеветою. «Что может быть гнуснее, — говорит поучитель, — когда тот, кто думает владеть знаменитыми городами и бесчисленными народами, сам находится под властью бессловесных страстей, руководствуется ими? Именуется рабом от святых уст Спасителя. Разумевающий пусть разумеет сказанное ясно. В другом с в о е м слове, о не строении и б е с ч и н н царей и властей, Максим делается обличителем вообще всякой верховной власти, безотносительно к месту. Максим рисует государство в образе женщины, которая сидит на распутье. а в чёрной одежде положила голову На руку, опирающуюся на колени, она безутешно плачет, кругом ее дикие звери. На вопрос Максима «Кто она?» женщина отвечает. «Мою горькую судьбу нельзя передать словами, и люди не исцелят ее. Не спрашивай, не будет тебе пользы. Если услышишь, только навлечешь на себя беду». Но когда Максим, упорно желая знать, кто она, женщина сказала ему. Имя мое не одно называют меня начальство, власть, владычество, господство. Самое же настоящее мое имя — Василия, Базилея, государство. Максим пал к ногам ее, и Василия проговорила ему длинное обличение на царей и властителей, подкрепляя его примерами и изречениями из священного писания. «Меня, — говорила она, — черь царя и создателя стараются подчинить люди, которые все словолюбцы и властолюбцы, и слишком мало таких, которые были бы моими рачителями и украсителями, которые устраивали бы сообразно с волею отца моего судьбу живущих на земле людей. Но большая часть их, одолеваемая сребролюбием и лихаимством, мучает своих подданных всякими истязаниями, денежными поборами, отяготительными постройками пышных домов, вовсе не нужных к утверждению их державы и только служащих к угодью и веселью их развратных душ. Нет более мудрых царей и ревнителей о т с а моего небесного. Все только живут для себя, думают о расширении пределов держав своих, друг на друга враждебно ополчаются, друг друга обижают и льют кровь верных народов, а о церкви Христа Спасителя, терзаемые и оскорбляемые от неверных, немало не пекутся. Как не уподобить окаянный наш век пустынной дороги, а меня, бедной вдове, окруженной дикими зверьми? Более всего меня ввергает в крайнюю печаль то, что некому заступиться за меня по Божьей ревности и вразумить моих бесчинствующих обручников. Нет великого с а м у и л а, ополчившегося против преступного Саула. Нет Нафана, и с ц л и в ш е г о остроумную притчу царя Давида. Нет Амвросия, чудного, не убоявшегося царственной высоты ф е о д о с и и Нет Василия Великого, мудрым поучением, ужаснувшего гонителя Валента. Нет Иоанна Златоуста, изобличавшего коростолюбивую Евдоксию за горячие слезы бедной вдовицы. И вот, подобно вдовствующей жене, сижу я на пустынном распутье, лишенная поборников и ревнителей. О, прохожий, б е з г о д н о и п л а ч е в н о судьба моя! Мы указали на более сильные места в обличениях Максима, но вообще его п о с л а н и е загромождены н риторическим многословием, множеством излишних т е к текстов и примеров частыми повторениями и вычурными оборотами. Слог его нередко вял, язык его крайне тяжел ы й во многих местах темен. Видно на каждом шагу, что автор думал на ином языке, а не на том, на котором писал. Поэтому можно сомневаться, чтобы в свое время Максимовы сочинения могли иметь много читателей и были для всех удобно понятны. Только в последующее время, когда сам Максим остался в памяти народа как богоугодный страдалец за правду, его сочинения переписывались и пользовались уважением между русскими книжниками. Но они не могли укрыться от среды, окружавшей двор ы высшее духовенство. Неудивительно, что с таким направлением Максим навлек на себя преследование от власти. Обыкновенно признают, что великий князь Василий Возненавидел его за то, что он не одобрял его решимости развестись в Соломонии и жениться на другой жене. Быть может и вероятно, это было одной из причин гонения, но Максим должен был раздражить против себя как великого князя, так и многих московских начальных людей, духовных и светских, той ролью обличителя, которую он взял на себя из подражания Савонароли. В феврале 1525 года Максим Грек был притянут к следственному делу политического характера. Его обвиняли в сношениях с опальными людьми — Иваном Беклемишевым-Берсенем и Федором Жариным. Первый был прежде любимцем великого князя и навлек на себя гнев его тем, что советовал ему не воевать, а жить в мире с соседями. Такое миролюбивое направление было совершенно в духе Максима. который и в своем послании государю советовал не внимать речам тех, которые будут подстрекать его на войну, а хранить мир со всеми. Видно, что Берсеня с Максимом соединяла одинаковость убеждений. Максимов Келейник показал, что к Максиму ходили многие лица, толковали с ним об исправлении книг, но беседовали с ним при всех. А когда приходил Берсень, то Максим Высылал всех вон и долго сидел с Берсенем один на один. Максим на допросе высказал меньшую твердость, чем можно было ожидать по его писаниям. Он сообщил о всем, что говорил с ним Берсень, как порицал влияние матери великого князя Софьи, как скорбел о том, что великий князь не слушает никаких советов, как жаловался, что великий князь отнял у него двор в городе, как упрекал великого князя за то, что ведет со всеми войну и держит землю в нестроении. На этом допросе Максим говорил, то, что у меня на сердце, о том я ни от кого не слыхал и ни с кем не говаривал, а только держал себе в сердце такую думу. Идет государь в церковь, а за ним идут вдовы и плачут, а их бьют. Я молил Бога за государя и просил, ч т о б Бог положил ему на сердце и показал над ним свою милость. Максим этими сообщениями повредил б е р с е н ю Последний сначала запирался, потом во всем сознался. б е р с е н и и Дьяка Жареного казнили, а Максима снова притянули к следствию по другим делам. Его обвинили в сношении с турецким послом с к и н д е р о м Он знал похвальбы турецкого посла, знал, что этот посол грозил Москве нападением турок. Максима даже обвиняли в писании грамот в Турцию с целью поднять турок на Русь. Его уличали в том, что он называл великого князя Василия гонителем и мучителем, порицал за то, что Василий предал землю свою татарскому хану на расхищение и предсказывал, что если на Москву пойдут турки, то московский государь из трусости обяжется или платить дань, или убежит. Кроме того, великий князь предал его суду Духовного собора под председательством митрополита Даниила и на этом соборе присутствовал сам. До какой степени Василий был озлоблен против него, показывают слова опального дьяка Жареного, который говорил Берсению, что великий князь через Троицкого игумена приказал ему наклепать что-нибудь на Максима и зато обещал его пожаловать. Максима обвиняли в порче богослужебных книг и выводили из слов, отысканных в его переводе «Еретические мнения», находя важным то, что он вместо «Христос с и д е одесную отца» написал «седев одесную отца». Отсюда выходил такой смысл, что Христово сидение одесную отца мимо шедшее есть. Максим подтвердил это, вероятно, разумея исторический евангельский факт вознесения Христова, а не бесконечного пребывания с отцом, но не умел выразить это ясно. Максим не признал себя виновным, но был сослан в Иосифов Волоколамский монастырь под надзор старца Тихона Лелкова, дали ему в духовные отцы старца Иону. Так как Максим уже успел раздражить монахов своими обличениями и проповедью о нестяжательности, то его содержали умышленно-дурно. «Меня морили дымом, морозом и голодом за грехи мои премногие, а не за какую-нибудь ересь», — писал он. Отправляя Максима в монастырь, собор обязал его никого не учить, никому не писать, ни от кого не принимать писем, а велел отобрать привезенные им с собой греческие книги. Но Максим не думал каяться и признавать себя виновным, продолжал писать послания с прежним обличительным характером. Это вызвало против него новый соборный суд в 1531 году. На этот раз, кроме прежнего вопроса о сидении Одесной отца, его обвиняли в том, будто он в переводе «Жития святой Богородицы Метрофраста», употребил выражение, заключающее смысл хулы на Святую Богородицу, что он приказал загладить, выбросить из деяний апостольских разговор Филиппа Апостола с Коженником. Деяние апостолов, глава 8, страница 37. И кроме того, еще из богослужебной книги велел загладить отпуск Троицкой вечерни. Максим от всего этого отпирался и уверял, что никогда не имел еретических мнений, какие на него взваливали. На Максима, между прочим, показывал его бывший писец медоварцев, и, желая оправдать себя с у м о в о выражался, что на него дрожь великая нападала, когда Максим велел заглаживать слова Троицкого «отпуста». Все это были не более как недобросовестные придирки. Характер всего суда ясно свидетельствует об этом. Таким образом, на том же суде Максима обвиняли в волховании, показывали на него, будто он хвалился, что все знает, где что делается, будто говорил, что на нем нет ни единого греха, будто хвалился е л и н с к и м и и жидовскими хитростями и чернокнижными волхованиями, будто при посредстве волшебных еленских хитростей писал водкою на своих ладонях и протягивал ладони, волхвуя против великого князя и других лиц. Если в этом суде было что-нибудь справедливого, то разве то, что Максим действительно укорял монастыри в любостяжании, порицал русское духовенство, выбросил из символа веры выражение истинного о святом духе, чего действительно не было в греческом подлиннике, хотя Максим в этом на первый раз и заперся от страха. И, наконец, то, что Максим находил нужным, чтобы русские митрополиты ставились с патриаршего благословения. По поводу последнего вопроса Максим объяснил. «Я спрашивал, зачем митрополиты русские не ставятся по-прежнему патриархами. Мне сказали, что патриарх дал благословенную грамоту на то, чтобы русский митрополит ставился по избранию своих епископов. Но я этой грамоты не видал». И здесь Максим был опять-таки прав. Несмотря на сознание своей правоты, Максим думал, покорностью смягчить свою судьбу, он, по собственному выражению, падал трижды ниц перед собором и признавал себя виновным, но не более, как в неких малых описях. Самоунижение не помогло ему. Его отослали в оковых в новое заточение в Тверской о т р о ч монастырь. Несчастный узник находился там 22 года. Напрасно он присылал исповедание своей веры, доказывал, что он вовсе не еретик, сознавался, что мог ошибаться невольно, делая описки или по забывчивости, или по скорби, или, наконец, от излишнего винопития. Уверял, что он не враг русской державы и десять раз в день молился за государя. Сменялись правительства, с м е я л и с ь митрополиты. Даниил, враждебно относившийся к Максиму на соборе, сам был сослан в Волоколамский монастырь, и Максим, забыв все его оскорбления, написал ему примирительное послание. Правили Москвою бояре во время малолетства царя Ивана, Максим умолял их отпустить его на Афон, но на него не обратили внимания. Возмужал царь Иван, митрополитом сделался Макарий, за Максима хлопотал константинопольский патриарх, Максим писал юному царю н а с т а в л е н и е и просился на Афон, о том же просил он и Макария, рассыпаясь в восхвалениях его достоинств. Все было напрасно. Макарий послал ему денежное благословение и писал ему «Узы твои целуем, но пособить тебе не можем». Максим добился только того, что ему через 17 лет позволили причаститься святых тайн и посещать церковь. Когда вошли в силу Сильвестр и Адашев, Максим обращался к ним и, по-видимому, находился с ними в хороших отношениях, но не добился желаемого, хотя и пользовался уже лучшим положением в Отроч-монастыре. Наконец, в 1553 году его перевели в Троицкую лавру. Говорят, что вместе с боярами ходатайствовал за него Троицкий игумен Артемий. п о с л е д с т в и и сам испытавший горькую судьбу заточения. Максим оставался у троицы до смерти, п о с т и г ш е й его в 1556 году. Не довелось ему увидеть Афона. Москва боялась его отпустить, потому что он узнал в московском государстве все доброе и лихое, и был слишком склонен к обличению. В Москве не любили, чтобы о русских порядках и нравах дурно толковали за границей. А этого от Максима, конечно, можно было ожидать после той горькой чаши, которую он выпил, в земле, на пользу которой посвятил свою жизнь.